Сказала я, и вдруг вспомнила, что Робита кольцо вернул, и я спрятала его в шкатулку. И тут со мной как бы раздвоение наступило. Смотрю на кольцо, оно мое, на нем и дата нашей свадьбы, инициалы А и Н, с такими хорошо знакомыми завитушками. А с другой стороны помню, что вчера вечером шкатулку отпирала. Кольцо было там. Когда кольцо поступило в продажу, спрашиваю. Во вторник. Три дня назад, значит. А а кто сдавал, спрашиваю. Молчанов и адрес мне незнакомый. А приемщица описывает парня. Ну, точь-в-точь, -точь, Робби. Вижу я, что дело нечистое. Может быть, ошиблась, говорю. Тут директор на меня набросился, а заодно и на всех пенсионеров. Мы у них, видишь ли, поперек горла встали, Вечно все забываем и путаемся, одни беспокойство от нас. Ну, я тоже в долгу не осталась, вернула ему пару словечек, Чтобы он не очень-то зазнавался, и потихоньку отбыла домой. Приехала и сейчас же бросилась к шкатулке. Там лежит колечко с бриллиантом, с ущербинкой, с датой и вензелями. Я так думаю, что Андрей подарил мне тогда это кольцо из-за этой ущербинки. Не любил держать у себя треснутые вещи. Ну да ладно, в одиннадцатом году дело было. Позвонила я Робби на работу, сделала ему внушение. Смеется нехристь, уверяет, что случайно совпадение. Хорошее совпадение. А даты? А инициалы? А вензеля? А ущербинка? Вот и решила я рассказать тебе, верушка, чтобы ты прекратила это баловство. Если их вовремя не остановить... Глава четвертая Черныш проснулся совершенно счастливым. «Я буду всегда молодой», — пропил он, вскакивая с кровати. Голос прозвучал глуховато и нахально. «Все равно», — повторил он, — «все равно я буду молодым, сколько захочу». Он прошлепал босыми ногами к окну, За дымчатым голубым стеклом занимался морозный рассвет. «Отлично!» — сказал он. «Сегодня снег будет золотой, солнце яркое, и меня ожидают одни лишь удачи». Помахав руками, сделал несколько резких наклонов, затем побежал в ванную. Там он долго плескался и заливисто хохотал. «Тетя Наташа!» — сказал он, стирая капли воды с жестких, как проволока, волос. «Тетя Наташа! Вы с каждым днем все красивее!» Тетка улыбнулась одними глазами. Она поставила перед ним глазунью с багряными пятнами желтков и стакан прямо-таки обжигающего кофе. «Ешь, ешь, болтушка!» — проворчала она. Черныш ел, яичница таяла во рту, масло приятно холодило небо. «Надень шапку!» — строго сказала тетка, провожая ее к выходу. «Придется, хоть и не хочется, а придется!» Он подмигнул ей, просунув голову в дверь. «Я угожу, но я вернусь! Ожидайте моего появления! Я буду велик и лучезарен!» — Беги, болтун, опоздаешь, смотри там, осторожней. — Работа у нас такая, сама понимаешь, какая! — запел Черныш, прыгая через ступеньки. Он выбежал на улицу и зажмурился. Солнце взошло над крышами, снег сверкал мириадами разноцветных блесток. Машины неслись, люди спешили. Все казалось неожиданным и острым, словно было увидено впервые. У человека всего две руки и две ноги, и пара глаз, и еще кое-какие детали. Мозг, сердце, легкие. В целом, как будто не так уж и много, но как приятно». Когда все-то ловко пригнано и налажено, Когда нигде не болит и ничто не мешает, А только радует, радует и торопит. Давай, давай, недаром у тебя две руки, две ноги и два глаза. Шевели, парень, действуй. Черныш втискивается в вагон. Здесь ему хочется как-то действовать, шуметь и радоваться, Он полон энергии, сияющим взглядом обводит он окружающих людей. Хорошо бы сделать такое, чтобы они все зашевелились, заулыбались. Но люди, как правило, молчаливы, серьезны, чуть скучноваты. Они едут на работу, у них много сложных дел и забот, и им не до черныша. Они не подозревают, какой у него сегодня день. А, впрочем, ничего особенного. День как день. Просто один не совсем оперившийся птенец получит сегодня право взлета. Он поднимется в воздух, оторвавшись от ветки, которой долгое время был привязан невидимой ниточкой. Полетит он или нет, неважно. Главное — ощущение самостоятельности. Наконец он что-то может сделать сам, Хоть крыльями в воздухе потрепыхать. Черныш взбегает по лестнице, Улыбаясь встречным девушкам. Его глаза сейчас как большие невидимые руки. Они обнимают мир и ласково гладят его. Сойдя с автобуса, он сразу увидел здание института. Скучные желтые стены. Каждый год в конце октября их красили охрой. Но в мае они уже выглядели старыми и поблегшими. Зато сейчас этот дом сверкал, как турмалин. И в этом доме его ждет чудесная метаморфоза. В эти дни работа в архиве по-настоящему увлекла Черныша. Он спешил в библиотеку, как на свидание. И каким славным человеком казался ему библиотекарь Алексей Степанович Яриков. Любезный, предупредительный, спокойный. Он осыпал Черныша потоком интереснейшей информации, вырезки из газет. Такие аккуратные и многочисленные, наклеенные на зеленый картон, журнальные статьи, копии протоколов, свидетельские показания, данные различных тонких анализов. Черныш с азартом пытался направить в нужное русло эту реку чужих страстей и борьбы. Он чувствовал себя преотлично. особенно пришлась ему по душе информационно-логическая машина она занимала заднюю комнату архива напоминавшую каюту атомного ледокола по крайней мере так казалось чернышу блестящие панели хромированные углы многочисленные кнопки и переключатели приводили его в совершенный восторг Возле машины, как правило, дежурил кто-нибудь из программистов. Все это были молодые, молчаливые ребята. — Отличная штука! Самая современная техника! — восхищался Черныш. Глаза его сверкали, как у мальчишки при виде самоката. — Да ничего, — соглашался Алексей Степанович. — Пока работает. Правда, мы держим ее на скромное удовольствие. Роли библиографа, но и то помощь от нее великая. А разве она не способна выполнять логические операции? Ну, конечно, способна. Нет, мы, к сожалению, не способны задать ей достаточно простую программу. Ну, я имею в виду задачу, которая устроила бы эту машину. Вы же знаете, какие у нас проблемы. Всегда очень сложное множество факторов. Но, впрочем, несколько раз нам она очень здорово помогла. А какой марки эта машина? Сделана она на базе Урала последней модели, но значительно расширена и переоборудована. К нам она попала из медицинской академии. Они использовали ее для диагностики. — Задачи сходные, — задумчиво сказал Черныш. — Конечно, у медиков машина работала в качестве универсального врача, терапевт, хирург, психиатр. Ей приходилось перерабатывать колоссальное количество информации. У нее очень емкая память, и для наших дел такая память очень нужна. Так что и в теоретических исследованиях на нее можно рассчитывать. Интересно. В тот же день Черныша вызвал начальник отдела Гладунов. — Как дела? Ну, — Узнакомлюсь, читаю, систематизирую. — Ну и что? — Эх, в голове сплошная каша, — честно сознался Черныш. — «Что ж, этого следовало ожидать!» Задумчиво сказал Гладунов. «Следовало ожидать! Торопиться здесь нельзя!» Он замолчал, сосредоточенно глядя куда-то в сторону. «Но вот в чем дело, дорогой мой!» Внезапно сказал он. «Мы-то можем не торопиться, на жизнь торопиться!» Есть одно срочное дело, которое я хочу поручить вам. Ну, кстати, оно может придать конкретный целенаправленный характер вашим теоретическим изысканиям. Вы согласны? Черныш наклонил голову. Конечно, согласен. Тогда пойдемте. Гладунов встал. В лишенной окон лаборатории сидел Захаров. и просматривал при свете мощных рефлекторов какие-то фотографии. По просьбе Гладунова он извлек из массивного стального сейфа пачку денег и небрежно бросил ее на стол. — Вот, — сказал Гладунов, — перед вами продукция, которая приносит преступникам тысячекратную прибыль. Фальшивки. Как валютный товар она дает еще больше, заметил Захаров, на миг отрываясь от своих фото. Черныш осторожно взял стопку. Она состояла из тоненьких пачек, аккуратно обклеенных белой бумажной лентой. В каждую входило 15-20-50-рублевых бумажек. На лентах старательным девичьим почерком Было написано Москва, Киев, Ленинград, Ангарск и названий еще каких-то городов и населенных пунктов, о которых Черныш никогда даже не слышал. Эти деньги получены из банков разных городов Союза, куда они попали в основном через торговую сеть. Не исключено, что какая-то часть Таких фальшивок до сих пор находится в обращении. Следственные органы направили их к нам на экспертизу. — Они совсем как настоящие, — сказал Черныш, пощупав хрустящие бумажки. — Это самые странные фальшивки, какие попадались мне за всю мою практику, — сказал Гладунов. — Они идеально сработаны. Просто ювелирно. Как правило, фальсивомонетчикам не удаются некоторые детали узора. Отсутствуют водяные знаки, бумага нета или еще что-нибудь. Здесь же, за исключением номера, все в полном порядке. На сотню бумажек шлепнуть один и тот же номер? Хм, очевидна глупость, ведь номер-то сделать уж проще запаренной репы. — Запад? — спросил Черныш. — Вряд ли. Там тоньше работает. И номер, и серия были бы подобраны правильно. — Здесь что-то другое. Надо разобраться. Это дело поручается вам, ну, конечно, не одного вам, но все же основную работу выполнять будете вы. Черныш согласно кивнул. Ну и отлично. Приступайте. Захаров поможет вам разобраться.